Райан спускается с крыльца и, не задавая лишних вопросов, помогает Филу подняться. Фил пыхтит. Теперь он красный не только от злости, но и от унижения. Отвечать Коину явно не собирается. Повисает молчание. Главарь ждет объяснений. Пожимаю плечами. Поболтали, говорю. Немного не сошлись во мнениях. Вижу, как Кэссиди быстро отворачивается, пряча смех. Фил краснеет еще больше. «Фред, я...» Вместо того, чтобы хотя бы промолчать, блондин начинает оправдываться. «Он... я...» «Ты проиграл!» — жестко обрывает Коэнг. Переводит взгляд на меня. Одобрительный взгляд. «Кэм...» Главарь посылает мне рукой нечто вроде вольной интерпретации воинского салюта. Ёжится на холодном ветру и уходит обратно в барак. — Все на месте? — спрашивает Кэссиди Фила. Но тот шарахается от него, потирает ушибленную ногу. — Да пошли вы! И взбирается на крыльцо вслед за главарем. — И что это было? — спрашивает меня Райан когда мы остаёмся на улице вдвоём? — Ревнует, — отвечаю. — К кому? — теряется. — Пожимаю плечами. — К тебе, к Коину. Откуда мне знать? Кэссиди усмехается. Кажется, выспался и в прекрасном расположении духа. «Ну даешь, — Ну ты даёшь, умник! — Я-то при Фил сам начал, сам спикировал на землю. Сам чуть не расшибся. Мне даже приближаться не пришлось. Так и хочется повторить за блондином. Да пошли вы! Но молчу. Райан достает сигареты, задумчиво рассматривает пачку. Наверное, запасы кончаются. А потом все же закуривает. Усаживается на крыльце. Подхожу ближе. «Фил недавно в банде?» Спрашиваю. Задумывается, дергает плечом. Где-то полгода. Ага, как раз, когда Коэн только-только сменил таинственного Джека на посту главаря. А что? Поднимает глаза в оранжевых лучах заходящего солнца, а не насыщенно ярко-коричневого цвета. Да так, качая головой, ничего. Можно подумать, он не понимает что я все еще пытаюсь составить целостную картинку, но никак не могу уйти дальше пары-тройки кусочков пазла. — Не связывался бы ты с ним, — неожиданно советует раем А то что? — невольно повторяю слова блондина. — Ничто, — передразнивает Кэссиди, а потом говорит совершенно серьезно. — Нечего разводить разборки внутри банды. «Нам извне хватает проблем». этому Муджек тебе научил?» Тут же пытаюсь взять быка за рога. В глазах Райана появляется опасный блеск, явно дающий понять, что данная тема не для обсуждений. «И этому тоже», отвечает сухо и замолкает. Крутит сигарету в тонких пальцах и не смотрит на меня. Делаю вывод, что у Кэссиди были теплые чувства к Смирроу. Но тогда вопрос, какого черта он остался в банде с Коином, который, по данным СБ, Джека и убил. Райан выбрасывает окурок в снег. «Пошли», — говорит. «Скоро отход, надо поесть и собраться. Не спорю. Ты теперь всегда будешь подкарауливать меня в одиночестве?» Вдруг задает вопрос. Чтобы получить информацию. Чтобы получить информацию и просто поговорить с живым человеком, с которым мне нравится общаться. Впервые за четыре года. И это тоже, отвечаю коротко. Пусть думает, что хочет. Райан хмыкает, но больше ничего не говорит.